Глава вторая Гай и Марк шли следом за Тубруком, размечавшим новое поле под посадки. Через каждые пять шагов он останавливался, протягивал руку, и Гай подавал ему колышек из тяжелой корзины. Сам Тубрук нес деревянную палку с намотанной на нее бичевой. Демонстрируя завидное терпение, он обвязывал бичеву вокруг колышка — Передавал моток Гаю и вбивал колышек в твердую землю. Время от времени Тубрук останавливался, оглядывался на уходящую вдаль линию разметки и удовлетворенных хмыкал. Работа была скучная, монотонная, и мальчишки думали только о том, как бы поскорее сбежать на Марсово поле, где можно всласть наиграться. — Держи ровно! — прикрикнул на Марка Тубрук, заметив, что помощник поглядывает по сторонам. — Долго еще? — спросил Гай. «Столько, сколько нужно, чтобы сделать дело, как должно. Поле надо разметить, потом вбить столбики и обозначить границу. Твой отец хочет увеличить доход от хозяйства, и здесь подходящая почва для инжира, который хорошо продается на городских рынках». Гай окинул взглядом зеленые и золотые холмы, принадлежащие его отцу. «У нас богатое поместье». «На еду и одежду хватит», — усмехнулся Тубрук. Но для ячменя и пшеницы площадей недостаточно. Получать большой урожай мы не можем, поэтому выращиваем то, на что в городе хороший спрос. В цветниках мы выращиваем растения, из семян которых давят масло для знатных горожан, любящих мазать им лица. Вдобавок твой отец купил дюжину ульев для новых пчелиных раев. Через несколько месяцев, ребята, у вас будет мед на столе. К тому же за него дают хорошую цену. «А нам разрешат помочь с ульями?» — неожиданно заинтересовался Марк. «Может быть. Хотя пчелы требуют осторожного обращения. Старик Тадий держал пчел до того, как попал в рабство. Надеюсь, он поможет нам собирать мед. Пчелы не любят, когда у них забирают запасенное на зиму. И тут нужна сноровка. Держи колышек ровно. Это стадий, 625 Шестьсот двадцать пять футов. Здесь у нас будет угол. Мы тебе еще долго будем нужны, тубрук?» Хотели взять пони и съездить в город, послушать ораторов на форуме. Тубрук фыркнул. «Другими словами, вы хотели поехать на Марсово поле и погонять на пони с другими мальчишками, так? Сегодня нам осталось разметить всего одну сторону, и завтра будем вбивать столбики, еще час или два». Мальчики уныло переглянулись. Тубрук положил на землю палку с бечевкой и деревянный молоток, со вздохом потянулся и легонько похлопал, гая по плечу. «Мы работаем на твоей земле, не забывай, она принадлежала отцу твоего отца и перейдет к твоим детям, если они у тебя будут. Смотри!» Туброк опустился на колено и расковырял колышком землю, так что показался чернозем. Он захватил горсть, растер пальцами комочки и показал мальчикам. Гай и Марк удивленно наблюдали за ним. «На этом месте, где мы стоим сейчас, сотни лет стояли римляне». «Эта земля не просто земля. Это мы, прах тех мужчин и женщин, что умерли до нас. Вы вышли из нее, и в нее вернетесь. Другие пройдут по вашему праху, не зная, что когда-то здесь стояли вы, такие же живые, как они сами». «Наша семейная гробница у дороги в город», — пробормотал Гай. Ему стало немного не по себе от серьезного тона тубрука. Старый гладиатор пожал плечами». «Наш народ живет здесь дольше, чем стоит город. Мы проливали кровь и умирали на этих полях в войнах, о которых никто не помнит. И мы, возможно, тоже будем проливать кровь и умирать в будущих войнах. Положи сюда руку». Видя, что Гай не спешит, Тубрук взял его руку, прижал к развороченной земле и сжал пальцы. «Парень, в твоей руке история. Эта земля видела то, чего не можем видеть мы». В твоей руке твой род и весь Рим. Эта земля будет давать урожай, кормить нас, зарабатывать нам деньги, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. Без нее мы — ничто. Земля — все. И куда бы ты ни ушел, только она будет по праву твоей. Только эта обычная черная грязь, которую ты держишь в руке, будет твоим домом». Наблюдавший за всем этим серьезным выражением, Марк, наконец, спросил. «И моим тоже?» Тубрук ответил не сразу и некоторое время только смотрел пристально в глаза Гаю, сжимавшему в руке горсть земли. Потом с улыбкой повернулся к Марку. «Конечно, парень. Разве ты не римлянин? Разве город не принадлежит тебе, как и всем остальным?» Он снова посерьезнил. «Но это поместье, собственность Гая». Однажды он станет его хозяином, и, глядя на тенистые фиговые рощи и ульи с жужжащими пчелами, вдруг вспомнит, что был когда-то мальчишкой, и думал только о том, как позадаваться перед другими мальчишками на Марсовом поле. По лицу Марка скользнуло облачко грусти, но его никто не заметил. Гай разжал пальцы, и земля высыпалась, а тубрук разровнял ее и утрамбовал». «Тогда давай продолжим», — сказал Гай, и Тубрук кивнул и поднялся. Солнце уже садилось, когда мальчики проехали по одному из мостов через Тибр и направились на Марсово поле. Тубрук заставил их помыться и надеть чистые туники. Несмотря на поздний час, большое поле было заполнено римской молодежью. В одном месте юноши состязались в метании диска и копья, в другом перебрасывались мечом, в третьем, под одобрительные крики зрителей, демонстрировали приемы верховой езды. Гай и Марк особенно любили смотреть борцовые поединки и состязания на колесницах. Несмотря на юные годы, оба были неплохими наездниками и уверенно делали самые разные упражнения. На опасных поворотах они крепко сжимали ногами бока своих скакунов. Гай огляделся, но Святония к своей радости не заметил. После случая с «Волчьей ямой» они больше не сталкивались. И Гая такой вариант вполне устраивал. Он победил, и черта подведена. Дальнейшая вражда означала бы только новые неприятности. Подъехав в группе ребят примерно одного с ними возраста, Гай и Марк поприветствовали их и спешились. Знакомых здесь не нашлось, но встретили новеньких вполне дружелюбно. Всеобщее внимание привлекал мужчина с метательным диском в правой руке. «Это Тани, чемпион Легиона», — сообщил Гаю один из ребят. Тани развернулся, крутанулся и запустил диск в сторону заходящего солнца. Кто-то одобрительно свистнул, кто-то захлопал. Тани повернулся к зрителям. «Будьте внимательны! Сейчас прилетит обратно!» Купавшему диску подбежал какой-то мужчина и, подняв его, отправил обратно. Теперь диск полетел по широкой дуге, и толпа бросилась в рассыпную. Один парнишка замешкался, не успел увернуться, и диск с глухим стуком угодил ему в бок. Бедняга упал, хватая ртом воздух, и застонал. Тани поспешил к нему. «Хорошо принял парень. Живой?» Пострадавший кивнул, с трудом поднимаясь и держась за ушибленный бок. Таня хлопнул его по плечу и, наклонившись, ловко подобрал диск. «А скачки будут?» — спросил Марк. Несколько ребят повернулись и, оценивающе посмотрели на мальчишку и крепкого приземистого пони, выбранного тубруком. «Пока нет. Мы пришли посмотреть поединки борцов, но они закончились час назад». Говоривший указал на вытоптанный круг. Стоявшие группами люди разговаривали и ели. «Я умею бороться», — быстро вставил Гай, и лицо его оживилось. «Можем устроить свое состязание». Ребята зашумели, предложение вызвало интерес. «По парам?» «Все сразу!» «Победитель — тот, кто останется на ногах», — объяснил Гай. «Только нужен приз. Может, скинемся, кто сколько может, и последний забирает все». Ребята посовещались, и многие полезли за монетками, которые отдавали самому рослому и уверенному из них. В пригоршне у него быстро выросла горка монет. «Я Петроний», — назвался он. «У нас около двадцати квадранцев. Сколько у вас?» «Марк, есть деньги. У меня пара бронзовых». Гай отдал свои, а Марк добавил еще три. Петроний снова пересчитал деньги и улыбнулся. «Приличная сумма». «Раз уж я тоже буду участвовать, надо, чтобы кто-то подержал деньги, пока я их не выиграю». Он с ухмылкой посмотрел на новичков. «Я подержу», — подала голос какая-то девчушка, подставляя под монеты, сложенные лодочкой ладони. «Это моя сестра, Лавия», — объяснил Петроний. Девочка, уменьшенная копия брата, такая же коренастая, подмигнула Гаю и Марку. Оживленно переговариваясь, вся группа направилась к размеченному участку. Лишь несколько человек предпочли остаться зрителями. Кроме Петрония, который, как настоящий борец, уже приступил к разминке, Гай насчитал еще семерых. «Какие правила?» — спросил он, делая наклоны. Петроний жестом подозвал остальных. «Не бить кулаком! Кто упал на спину, выходит. Согласны?» Все закивали, настроение изменилось, атмосфера накалялась, и участники уже поглядывали друг на друга неприязненно. «Я подам знак начинать», — раздался голос Лавии. «Готовы?» Все снова молча закивали. Гай заметил, что к участку подтягиваются любопытные из числа тех, кто всегда готов поглазеть и сделать ставку. Пахло свежей травой, и Гай, глубоко вдохнув, ощутил прилив сил». На память пришли слова Тубрука о земле Рима, написанной кровью и прахом предков. Он принял борцовую стойку. Время словно остановилось. На другом участке дискобол Тани раскрутился и метнул диск, взлетевший по высокой дуге над марсовым полем. Покрасневшее на закате солнце коснулось теплыми лучами, застывших в напряженных позах мальчиков. «Начали — Начали! — крикнула Лавия. Гай мгновенно упал на колено, уклоняясь от удара в голову, и тут же вскочил, сбив с ног ближайшего противника, который растянулся на пыльной траве. Кто-то врезался Гаю в бок, но он отступил в сторону и нападавший грохнулся на землю, ловя ртом воздух. Марк сошелся с Петронием. Схватив один другого за плечи, они упорно мерились силой. В их поединок вмешался третий. Он с разбега влепился в Петрония и все трое свалились в кучу малу. Пока Гай, на мгновение расслабившись, наблюдал за этой сценой, чья-то рука обхватила его сзади за шею и сдавила горло. Гай легнул ногой, проехав сандалии по голени, и с силой двинул назад локтем. Хватка ослабла, и тут их снесла с ног налетевшая кутерьма. Гай больно ударился о землю и попытался откатиться в сторону, но чья-то нога прошлась по его щеке, ободрав кожу. Волна злости всколыхнулась и тут же опала — Он понял, что обидчик даже не заметил, что случилось. Отойдя за границу площадки, Гай переключил внимание на Марка, сумевшего остаться на ногах. не лежал, распластавшись, и не проявлял к происходящему ни малейшего интереса. Компанию Марку составляли двое парней. Собравшаяся толпа шумно поддерживала участников и делала ставки». Схватив одного из соперников двумя руками, Марк попытался оторвать его от земли и бросить, но мальчишка, потеряв опору, отчаянно задергался, и Марк потерял равновесие. Третий парнишка мгновенно увидел свой шанс и, обхватив Марка сзади, завалил его на спину. Вскинув руки и восторженно вопя, победитель вскочил и побежал по периметру площадки. Марк рассмеялся и, поднимаясь, отряхнулся от пыли. Гай втянул в легкий вечерний летний воздух. За Марсовым полем, не близко, но и недалеко, виднелся город, построенный много веков назад на семи древних холмах. Вокруг шумел его народ, а под ногами была его земля. В жаркой темноте, рассеять которую чился блеклый свет убывающей луны, двое мальчишек молча возвращались домой по полям и тропинкам поместья. В воздухе витал аромат цветов, в кустах пели сверчки. Мальчики шли к углу размеченного днем поля, туда, где стояли с тубруком и где бывший гладиатор разрыхлил колышком землю. Худеющий полумесяц не мог разогнать тьму, так что Гай держался поближе к натянутой бечевке». Достигнув цели, он остановился, достал из-за пояса тонкий нож, который позаимствовал на кухне, и, переведя дух, провел острым лезвием по подушечке большого пальца. Порез получился глубже, чем хотелось бы, и по руке потекла кровь. Гай передал нож другу и поднял руку повыше, чтобы остановить кровотечение. Марк проявил большую осторожность и со второй попытки получил царапину, из которой удалось выдавить несколько капель крови. «Ну вот, а я едва палец не отрезал», — недовольно пожаловался Гай. Марк постарался сдержать улыбку, но у него не получилось. Прижав один к другому два порезанных пальца, они подождали, пока кровь смешается. Гай сунул палец во взрыхленную днем землю. Марк, хотя и с большей опаской, последовал его примеру. «Теперь ты тоже часть поместья, а мы — братья», — сказал Гай. Марк кивнул, и они молча направились к белеющим в темноте постройкам. В какой-то момент Марк почувствовал, как на глаза навернулись слезы и торопливо вытер их рукой, размазав по щеке. Гай забрался на ворота и, заслонив ладонью глаза от яркого солнца, наблюдал за дорогой, уходящей в сторону Рима. О приезде хозяина поместья сообщил Тубрук. И Гай хотел увидеть отца первым. Он даже поплевал на ладонь и провел по своим растрепанным темным космам. Что ни говори, приятно отвертеться от рутинных домашних обязанностей. Ходившие по поместью рабы редко поднимали голову. И Гай испытывал необычное чувство. Он наблюдал за людьми, а они его не видели. Наконец-то можно насладиться уединением и покоем». «Где-то внизу его наверняка искала мать, чтобы вручить корзину и потащить с собой собирать фрукты. Или, может быть, тубруку требовался помощник, чтобы смазать воском и маслом кожаную упряжь, Или нашлась бы еще тысяча мелких дел. Представляя, сколько всего он мог бы делать, но не делает, Гай развеселился. Они там ищут его, а он здесь спрятался в своем укрытии». Над дорогой появилось облачко пыли, и Гай поднялся и вытянулся в полный рост. Садник был пока еще далеко, но эта дорога вела лишь к их поместью и нескольким соседним, и шансы, что это отец, были довольно велики. Картина прояснилась через несколько минут, и Гай, издав вопль, кубарем скатился на землю. Ворота были тяжелые, но он налег на них всем своим весом, и они со скрипом подались». Гай протиснулся в щель и побежал навстречу отцу, шлепая детскими сандалиями по утоптанной дороге и работая руками. Отец отсутствовал целый месяц, и мальчик хотел похвастать тем, как вырос за это время. Ему все так говорили. «Папа!» Отец услышал его и остановился. Вид у него был усталый, одежда запылилась, но в уголках голубых глаз уже проступила морщинками улыбка. «И кого же это я здесь вижу? Бездомного попрошайку или маленького бандита?» Он протянул руку, Гай ухватился за нее, взлетел в воздух и, приземлившись на круп лошади, прижался к отцовской спине. «А ты подрос с тех пор, как мы виделись в прошлый раз», — добродушно заметил отец, направляя лошадь к воротам. «Немножко. Тубрук, — говорит, — я расту, как овес». Отец кивнул в ответ, и остаток пути они проделали в дружелюбном молчании. У ворот Гай соскользнул с лошади и открыл их пошире, так, чтобы хозяин мог въехать в поместье. «Ты сейчас надолго?» Отец спешился и потрепал сына по голове, взъерошив волосы и одним движением сведя на нет все старания мальчика. «На несколько дней. Быть может, на неделю. Хотел бы остаться подольше, но моя работа нужна республике». Он передал сыну поводья. «Отведи старину Меркурия в конюшню и почисти как следует. Увидимся потом. Сначала мне надо проверить, как идут дела, и поговорить с твоей матерью». При упоминании Аврелии лицо Гая напряглось, что не осталось незамеченным. Отец вздохнул и положил руку на плечо сына, заставив его поднять глаза. «Я бы хотел больше времени проводить за городом, но у меня есть важное дело». «Ты понимаешь, что такое республика?» Гай кивнул, но отцу его кивок убедительным не показался. «Сомневаюсь. Боюсь, и далеко не все сенаторы это понимают. Мы стараемся притворить в жизнь идею такого государственного устройства, при котором право голоса будет иметь каждый, даже самый простой человек. Понимаешь, насколько редко такое встречается?» Всеми странами, которые я знаю, правят цари или вожди. Они раздают землю приближенным и разоряют тех, кто с ними не владах. Это то же самое, что выпустить на улицу ребенка с мечом. У нас в Риме правит закон. Он еще не совершенен и не так справедлив, как мне бы хотелось, но мы стремимся его улучшить. Это дело стоит того, чтобы посвятить ему жизнь, как сделал я и как сделаешь ты, когда придет время». «Я скучаю по тебе», — пожаловался Гай, понимая, что ведет себя как капризный ребенок. Взгляд отца посуровил, но, помолчав, он снова потрепал сына по голове. «И я скучаю по тебе. У тебя грязные колени, от туника больше подошла бы городскому поберушке. иди Иди вымойся, но только сначала почисти Меркурия». Провожая взглядом сына, он тепло улыбнулся. Гай действительно подрос, тубрук прав. В конюшне, соскребая грязь с боков коня и стирая пот и пыль, Гай обдумывал слова отца. Да, республика — это может и очень хорошо, но быть царем наверняка куда интереснее. Каждый раз, когда Юлий, отец Гая, возвращался из города после долгого отсутствия, Аврелия настаивала на трапезе в триклинии Оба мальчика сидели на детских табуретках рядом с длинными ложами, на которых полу лежали Аврелия и ее муж. Прислуживающие домашние рабы ставили блюда на низкие столы. Гай и Марк терпеть не могли эти трапезы. Разговаривать им не дозволялось, и каждое кушание поглощалось в томительной тишине. В перерывах между переменами блюд рабы-прислужники успевали вытереть им пальцы, которые тут же снова погружались в пищу. Мальчики знали, что сердить Аврелию, спешить, себе дороже, и поэтому жевали и глотали мучительно медленно, как взрослые. Вечер тянулся невыносимо долго, тени становились длиннее. Умытый, одетый в чистое, Гай томился от жары и чувствовал себя в компании родителей не в своей тарелке. Отец как будто забыл об их непринужденной беседе на дороге и разговаривал только с женой, не замечая присутствия мальчиков. При этом Гай незаметно наблюдал за матерью. «Не начнется ли дрожь, обычно предшествовавшая припадку?» Раньше ее приступы очень пугали его, доводили до слез, и мальчик долго не мог успокоиться. Но с годами эмоции остыли, душа очерствела, и Гай иногда даже надеялся, что у матери случится приступ, и им с Марком разрешат уйти. Гай пытался вникать в разговоры взрослых, однако отец рассказывал об изменениях в законах и городских статутах. Почему-то он никогда не привозил домой истории о казнях или о знаменитых уличных бандитах. «Ты слишком веришь в людей, Юлий», — говорила Аврелия. «За ними нужно присматривать, как родитель присматривает за ребенком. Некоторые не лишены ума и сообразительности, я согласна. Но о большинстве нужно заботиться, их нужно защищать». Она замолчала, как будто не договорила. Юлий поднял голову. Гай увидел печаль в его глазах и смущенно отвернулся, словно стал свидетелем какой-то интимной сцены. «Релия?» Услышав голос отца, Гай посмотрел на мать. Аврелия лежала, будто статуя, устремив взгляд в некую невидимую даль. Рука ее задрожала, лицо вдруг сморщилось, как у ребенка. Дрожь распространилась с руки на все тело, и она скорчилась в судорогах, непроизвольно махнув рукой так, что со стола полетела посуда. Из ее горла вырвался глухой животный крик, звук которого заставил мальчиков отшатнуться — Юлий быстро поднялся и обнял жену. «Уйдите!» — бросил он. Гай с Марком вышли из стреклиния вместе с рабами, оставив в комнате Юлия, сбьющейся в припадке Аврелии, на руках. На следующее утро Гай проснулся от того, что тубрук тряс его за плечо. «Вставай, парень! Мать хочет тебя видеть!» Гай пробурчал что-то себе под нос, но тубрук услышал и добавил. «Она всегда тихая после...» «Плохой ночи». Гай уже начал одеваться, но остановился и посмотрел на старого гладиатора. «Иногда я видеть ее не могу». Тубрук тихо вздохнул. «Жаль, ты не помнишь ее до болезни. Постоянно что-то напивала, весь дом наполнялся счастьем. Ты же знаешь, она тебя любит». Гай кивнул и небрежно пригладил волосы. «Отец уже уехал в город?» спросил он, заранее зная ответ. «Юлию не нравилось чувствовать себя беспомощным». «Да, на рассвете», — ответил Тубрук. Не говоря больше ни слова, Гай последовал за ним по прохладным коридорам в комнаты матери. Аврелия сидела на кровати со свежим умытым лицом и заплетенными длинными волосами. Лицо было бледным, но когда Гай вошел, она улыбнулась, и он нашел в себе силы улыбнуться в ответ. «Подойди ближе, Гай. Извини, если испугала тебя вчера». Он подошел и послушно позволил обнять себя, не испытав при этом никаких чувств. Как сказать ей, что он уже не боится? В последнее время приступы участились, каждый был тяжелее предыдущего. В глубине души Гай понимал, что дальше станет только хуже, что мать пробудет с ним недолго. Но думать об этом он не мог. Лучше хранить все внутри, улыбаться, обнимать ее и уходить, закрывшись от боли. «Чем займешься сегодня?» — спросила Аврелия. — Как обычно, домашними делами, — ответил он. Она кивнула и словно забыла о нем. Гай подождал немного, и поскольку продолжение не последовало, повернулся и вышел из комнаты. Когда туман в голове рассеялся, и Аврелия снова собралась с мыслями, в комнате никого уже не было. Марк встретил Гая у ворот с сеткой для ловли птиц. Заглянув другу в глаза, он попытался его приободрить. «Сегодня нам точно повезет. Поймаем сокола. Двух соколов. Научим сидеть на плече и нападать по приказу. Цветоний от нас как заяц будет бегать». Гай ухмыльнулся и отогнал мысли о матери. Он уже скучал по отцу. Впрочем, впереди был целый день, а чем заняться в лесу всегда найдется. Гай сомневался, что из задумки Марка насчет поимки соколов выйдет что-то путное — но почему бы и не попробовать? День долгий, и тропинок в лесу много. В зеленом сумраке мальчишки едва не пропустили ворона, сидевшего на низкой ветке, недалеко от залитых солнцем полей. Марк увидел его первым и замер, жестом остановив Гая. — Ты посмотри, какой здоровенный! — прошептал он, разворачивая сеть. Пригнувшись, они попытались незаметно подобраться ближе. До поры до времени ворон с интересом наблюдал за их маневрами. Птица и впрямь впечатляла своими размерами. Подождав, пока ловцы подберутся поближе, ворон расправил тяжелые черные крылья, лениво взмахнул ими, и в следующее мгновение оказался на соседнем дереве, как будто перенесся на него одним скачком. — Зайди сзади! — взволнованно прошептал Марк, для наглядности показывая пальцами, что именно нужно сделать. Гай ухмыльнулся, нырнул в подлесок и, стараясь одновременно держать в поле зрения дерева и поглядывать под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку или лист, крадучись двинулся по широкой дуге. Зайдя с тыла, он увидел, что ворон опять перебрался на новое место, выбрав длинный поваленный ствол, пролежавший, похоже, немало лет. Угол наклона позволял без труда забраться на дерево, и Марк уже подбирался к птице, держа на готове сеть». «Почему он не улетает?» — недоуменно спросил себя Гай, не спуская глаз с ворона. Птица нахохлилась и снова расправила крылья. Мальчики замерли, дожидаясь, пока ворон успокоится. После чего Марк снова пополз вверх, обхватив толстый ствол обеими руками. До цели оставалось несколько футов, когда ворон оживился и запрыгал по стволу и веткам, нисколько не боясь приближающегося охотника. Марк развернул сетку из грубой бечевки, использовавшуюся для хранения лука на кухне. В его руках она мгновенно превратилась в грозное оружие птицелова. Затаив дыхание, он бросил сеть, и в тот же момент ворон негодующе каркнул, взлетел и опустился на неокрепшей ветви тоненького деревца рядом с гаем, который без лишних раздумий сорвался с места и бросился на него. Не выдержав напора, деревце наклонилось, громко треснуло, И рухнула на землю, придавив кроной проявившую нерасторопность птицу. Гай навалился сверху на ветки, а подоспевший Марк вытащил тяжелого ворона, крепко сжав его обеими руками. — Помоги! Он сильный! — крикнул Марк, и вот уже четыре руки держали сопротивляющуюся птицу. В следующий момент руку Гая пронзила острая боль — длинный загнутый клюв, похожий на копье из черного дерева, схватил его между большим и указательным пальцем. «Оттащи его!» — завопил Гай. «Он в меня вцепился!» Боль была невыносимая, и друзья запаниковали. Марк с трудом удерживал ворона, а Гай пытался высвободить руку из безжалостного клюва. «Не могу! Не отпускает!» «Попробуй потянуть!» Хмуро посоветовал Марк, лицо которого уже покраснело в борьбе с яростно сопротивлявшейся птицей. «Не могу! У него клюв, как нож! Отпусти его!» «Не отпущу! Ворон — наша добыча! Мы поймали его, как настоящие охотники!» Гай застонал от боли. «Больше похоже на то, что это он нас поймал!» От боли задергались пальцы, и ворон, вдруг разжав клюв, попытался схватить один из них. Гай облегченно выдохнул, торопливо отступил, сунул руку между ног и согнулся. «Вот кто настоящий воин!» Марк усмехнулся и взял ворона так, чтобы тот не смог добраться до него. «Заберем домой, будем с ним заниматься. Говорят, вороны сообразительные. Научимся всяким штукам, покажем его на Марсовом поле. Надо дать ему имя. Что-нибудь такое... воинственное?» — сказал Гай. Как звать того бога, который то ли летает, как ворон, то ли носит его при себе? Не знаю, какой-то греческий бог. Может, Зевс? Разве у него не сова? Не помню, у кого из них ворон, но Зевс — подходящее имя. Мальчики улыбнулись друг другу. Ворон затих и преспокойно огляделся. — Тогда пусть будет Зевс. «Надо подумать, где его спрятать», — сказал Марк, когда они возвращались домой через поля. «Твоей матери не нравится, когда мы приносим животных. Помнишь, как она узнала про лесу?» Гай опустил голову. «Есть пустой курятник. Можно оставить его там. Что едят вороны?» «Мясо, наверное. Мертвецов на поле битвы. Или это не вороны?» «Ладно, принесем с кухни объедков и посмотрим, что он станет есть. Невелика забота». «Надо, пока будем приручать, привязать его за лапу, чтоб не улетел», — задумчиво сказал Гай. Тубрук разговаривал с тремя кровельщиками, которым предстояло чинить крышу в доме. Заметив вошедших во двор мальчиков, он жестом подозвал их к себе. Они переглянулись, не попытаться ли убежать, хотя и знали, что дальше, чем на несколько шагов, им не уйти, несмотря на то, что Тубрук снова повернулся к работникам и вроде бы забыл о друзьях. «Зевса не отдам!» — решительно прошептал Марк. Они уже подошли к управляющему, так что Гай промолчал и только кивнул. «Я сейчас подойду, а пока снимите черепицу на той части крыши», — велел работникам тубрук и повернулся к мальчикам. «Что это тут у вас? Ворон? Больной, наверное, если вам удалось его поймать». «Мы устроили ему ловушку в лесу, выследили, шли за ним и поймали», — с вызовом ответил Марк. Тубрук улыбнулся, как будто все понял, и протянул руку, чтобы погладить птицу. Ворон, похоже, обессилел и только тяжело, почти как собака, дышал, приоткрыв клюв, в котором виднелся тонкий язычок. «Бедняга!» — проворчал Тубрук. «Похоже, испугался. И что вы будете с ним делать?» «Мы назвали его Зевсом. Приручим и научим охотиться, как учат соколов». Старый гладиатор задумчиво качнул головой. «Нет, парни, дикую птицу приручить невозможно. Когда хотят вырастить охотничьего сокола, берут птенца. Обучает его особый человек, знающий это дело. Но все равно сокол остается диким, и если отпустить его слишком далеко, он улетит. Зевс — взрослая птица. Оставите его дома — умрет. «Можно посадить его в старый курятник», — не сдавался Гай. «Там сейчас пусто». Мы будем его кормить и пускать полетать на бечевке. Тубрук фыркнул. «Вы знаете, что делается с дикой птицей в неволе? Она не выживет в заперти, тем более в тесном курятнике. С каждым днем она будет слабеть, чахнуть у вас на глазах и даже станет вырывать собственные перья, перестанет есть и в конце концов доведет себя до смерти. Вот увидите, ворон предпочтет смерть. Хотите поступить с ним по-доброму?» «Отпустите на волю. Думаю, он бы вам не дался, если бы был здоров. По-моему, бедняга уже умирает. Так дайте ему провести последние дни в лесу, там, где ему определено жить». Но... Марк не стал продолжать и посмотрел на ворона. «Ну же!» — тубрук кивнул в сторону ворот. «Выйдем в поле и отпустим. Пусть летит». Мальчики обменялись хмурыми взглядами и поплелись следом за тубруком. Выйдя за ворота, они поднялись на холм. «Отпускай его, парень», — сказал Тубрук с каким-то странным выражением, из-за чего друзья посмотрели на него. Марк поднял руки и разжал пальцы. Зев тяжело поднялся в воздух, расправил большие черные крылья и стал медленно набирать высоту. Несколько раз он недовольно каркнул, но в конце концов превратился в точку в небе над лесом, снизился и пропал из виду. Тубрук протянул шершавые руки и положил на плечи Марку и Гаю. «Благородный поступок! А теперь пора и поработать. Утром я вас не нашел, вот дело накопилось. Шевелитесь!» Он довел мальчиков до ворот, запустил во двор, а сам, прежде чем пройти за ними, бросил последний взгляд туда, где за полями стоял лес.